Беневьер поднялся по узкой лестнице и затормозил у знакомой двери. Мальчишка с приказом немедленно прибыть, прибежал полчаса назад. И теперь Беневьер не домевал, что могло стать причиной столь срочного вызова. Дела пока развивались по плану, но, во всяком случае, та их часть, за которую отвечал лично он. Остановившись у двери, Беневьер некоторое время прислушался, а потом поднял руку и робко постучал. Беневьер! Да, госпожа. Заходим. Госпожа Нелера сидела у окна с бокалом в руке и сверлила взглядом башню императорского дворца. Если бы взгляд мог обрести хоть какую-то материальность, то у императорского дворца, скорее всего, уже не осталось бы башен. Когда Беннивер вошел, она отвела взгляд от столь привлекавшей ее панорамы и спросила, «Как идут дела?» «Все по плану». «Отлично», — кивнула она и, поднимаясь на ноги, приказала, «Собирайся». Господин в городе, он требует нас к себе. Беневьер удивленно возрился на Нелеру. Уже давно, несколько лет назад, он наладил в Элсиверине неплохую сеть оповещения, так что о том, что в городские ворота въехало некое значимое лицо, ему должны были доложить никак не позже, чем через час после случившегося, ну, максимум через полтора, с учетом того, что его потребуется искать. Неужели господин прибыл инкогнито? Но ну, зачем? До городского дома герцога. Они с госпожой Нелерой добрались на наемном экипаже и вошли внутрь через боковую калитку. Всю дорогу Беневьер мучился вопросом, что происходит. Он не любил неизвестности. В той деликатной области, в которую он подвязался как профессионал, недостаток знаний может быть смертельно опасным. И потому Беневьер считал, что для того, чтобы знать, где что и почему происходит, не следует жалеть ни времени, ни денег. Знания не дороже любых денег. И в этом преподаватели университета совершенно правы, хотя, естественно, они то имеют в виду совершенно другое. До того, как они поднялись по лестнице на второй этаж, на котором был расположен кабинет герцога, у Беневьера еще оставалась некая тайная надежда, что Нилера ошиблась, и господин только прибывает в город. Но, увидев у дверей могучую фигуру джирица, он понял, что эта надежда напрасна. Измейер отворил дверь и жестом показал, что господин ждет после чего вошел в кабинет вслед за ними и замер у двери неподвижной фигурой. В кабинете было темно. То есть, конечно, не совсем. Кое-какой свет там все-таки был, но на окнах были не задернуты только третьи, самые плотные шторы. Да и то не задернуты до конца, лишь наполовину окна. Верхние портьеры были спущены более чем наполовину, а легкая кисия была собрана в плотные складки, как будто для того, чтобы максимально затруднить дневному свету доступ внутрь кабинета. Господин сидел не на своем обычном месте, за большим столом, а в углу, хотя и в своем любимом кресле с высокой спинкой. «Господин!» — госпожа Нелера присела в безупречном реверансе. «Господин!» — Беневьер на долю секунды позже ответил глубочайший из возможных поклонов. «Рад вас видеть, господа!» — Беневер взругнул. В голосе герцога было нечто страшное. Некий гул и явно находящиеся за пределами чувствительности человеческого уха, но явственно ощущаемый чем-то более глубинным. «Как наши дела?» Нелера вновь сделала реверанс. Похоже, она заметила изменения, произошедшие с господином, и заговорила. А Беневьер стоял рядом с ней, неотрывно глядя на своего герцога и абсолютно не в силах унять страх от чего-то волнами накатывающийся на него. «Хорошо», — сказал герцог, когда Нелера умолкла. «Отлично поработала, моя дорогая. Должен тебе сказать, что мое последнее путешествие принесло мне все то, на что я рассчитывал. Поэтому я готов исполнить и мою часть нашей сделки. Так что твоя месть близка, очень близка» а потом вы станете слугами самого могущественного из людей среди всех ныне живущих на свете. — Я уже его слуга, мой господин, — вновь склонилась в реверансе Нелера. — Это пока не совсем так, — с каким-то мертвенным спокойствием произнес герцог Эгмонтер. — Точнее, это еще не всем ясно, но скоро это изменится. Он прикрыл глаза и некоторое время сидел так, будто отдыхая, а затем вновь раскрыл их и сделал Нилере благословный жест рукой. «Хорошо. Иди». Едва она тронулась к двери, два черных провала, в которые теперь превратились глаза герцога, повернулись в сторону Беневьера. «Ты уверен, что после проигрыша он придет именно к ней?» «Да, господин». Беневьер на мгновение заколебался, но затем решился ответить чуть подробнее. «Ему просто некуда будет еще идти. После такого проигрыша он нигде не сможет найти необходимую сумму». Герцог медленно кивнул, а затем вновь задал вопрос. «Он ничего не заподозрит?» Беневьер заставил себя искривить губы в привычной усмешке. «Если не понимаешь, что происходит...» Старайся вести себя как можно более обычно и естественно. Нет, господин, все слишком нелепо и абсурдно, чтобы можно было заподозрить ловушку. На нелепое злятся они не рассматривают его под лупой. Причем злятся свысока, еще более утверждаясь во мнении, что, окажись они сами в подобной ситуации, они бы уж точно придумали, как ей распорядиться гораздо лучше. Хорошо. Я доволен. Можешь идти. Беневьер склонился в глубоком поклоне, а затем невидимой тенью выскользнул за дверь. Осторожно прикрыв створку, он привалился к стене и обессиленно вытер пот, которому только сейчас позволил выступить на лице. Он не знал, что произошло с герцогом в его последнем путешествии, но это явно было нечто ужасное. И Беневьер твердо решил, что никогда и пытаться не станет узнать это. Более того, он будет бежать от этого знания так быстро и далеко, как только сможет. Отпустив Бениверу, герцог, к Монтер, подошел к окну и, морщись от потоков света, опустил тяжелую штору. Он уже давно с трудом терпел даже неяркий свет, который проникал в комнаты через окна. А свет солнечного дня просто сводил его с ума. Именно этим и было вызвано то, что для поездки в Алсеверин он воспользовался каретой, а не приехал верхом, как делал всегда раньше. Впрочем, так вышло даже к лучшему. Во всяком случае, пока в столице почти никто не знал, что герцог Эгмонтер прибыл в город. В принципе, в подобной скрытности особой нужды не было. Он не собирался ни делать визиты, ни устраивать приемы. А если бы пришло какое-нибудь приглашение, то его, с учетом того, что он планировал в ближайшее время, вполне можно было проигнорировать. Или, в крайнем случае, сказаться больным. Но существовал небольшой шанс, что визит пытается нанести кто-то, кого невозможно просто не пустить на порог. И это создало бы некоторые непредвиденные трудности. Так что пока в свете не было известно о его прибытие в столицу, его радовало, вернее, успокаивало, потому что он сильно сомневался, что теперь хоть что-то в мире может его порадовать. Обратный путь для Эгмонтера стал настоящей пыткой. До Парвуса добрались только они с Джерийцем, и Эгмонтер сильно порадовался своему решению оставить того в живых поскольку сомневался, что смог бы добраться до столицы своего герцогства самостоятельно. Впрочем, Измейер был совершенно уверен, что его спасло только заступничество господина, поскольку даже не представлял, что творилось там, где его господин пребывал все время, пока они не тронулись в обратный путь. А потому его преданность стала просто животной. Эгмонтору временами казалось, что если бы в тот момент, когда у них почти кончились продукты... Джирицу не удалось подстрелить косулю, он бы согласился питаться собственным калом. Только чтобы его обожаемому господину хватило пищи еще на пару-тройку дней. А может, он так и делал. Помнится, несколько дней от него жутко воняло. Та глыба, которая сожрала его палец, просто откусив его от руки Эгмонтера, согласилась провести герцога через посвящение. Эгмонтер так и не понял, что такое означал этот палец. Некую сакральную жертву или испытание его решимости. А может, этой твари просто захотелось полакомиться давно забытой свежатинкой. Во всяком случае, когда он, тихонько подвывая от боли, замотал место, где не так давно торчал его палец, отрезанный от плаща тряпицей, замшелая глыба, с которой он вел столь интеллектуальную беседу, милость его пророкотала. «В теле, Эльстрадектех!» Эгмантер вывалился из пещеры и, слегка отдышавшись, тронулся в обратный путь, среди уродливого каменного леса. Все семеро шаманов были на месте, но на этот раз с ним заговорил другой. «Ты хочешь пройти посвящение лгау, человек?» «Да, если бы я гнал». Что ты хочешь попросить, то сам бы тебя сожрал. Эггмонтер замер. Неужели все? Та замшелая глыба в пещере сказала, что его встретят, но даже не намекнул, для чего сожрать. Но все обошлось. Тот шаман, что обратился к нему, развернулся и глухо бросив. — Иди со мной! — двинулся куда-то вверх по склону. В сторону, противоположную той, с которой герцог пришел. Еще дальше от лагеря людей. Они поднимались где-то две лиги, прежде чем вышли на небольшую площадку в скалах на противоположной стороне, которой зиял чёрный провал. Шаман, не останавливаясь, двинулся вперёд, прямо в этот провал. Уэггмонтера ёкнул под лужочкой. — Если ему предстоит лишиться ещё одного пальца, да ещё подобным же образом, то это уже далеко за пределами того, на что он рассчитывал. На его счастье в этой пещере никого не было. Зато здесь был широкий камень, похоже, алтарь. Он был покрыт толстым слоем каких-то подсохших потеков. И только спустя некоторое время до Игмонтра дошло, что это кровь, которая, наверное, орошала этот камень даже не века, многие тысячелетия. Над алтарем свод пещеры слегка опускался, и с него свисало что-то вроде гигантской кристаллической друзы, которая чего то слегка светилась. Как будто уголье в головне. И оттого на всей пещере лежал тусклый дымный отблеск. Шаман остановился и повернулся к нему. Здесь ты пройдешь посвящение. Но сначала ты должен научиться ритуалу. Я готов, хрипло ответил герцог. Нет, человек, мотнул башкой шаман. Не готов. Еще не скоро будешь. Он наклонился и вытащил откуда-то из-за алтаря свёрток из шкур. Развязав его, он выложил на алтарь каменный молот, не слишком больших для тролля размеров. Скорее, даже молоток. А уж для тролля так просто молоточек. Обсидановый нож странного оттенка и несколько каменных горшочков, наполненных чем-то пахнущим, не слишком приятно. А также что-то вроде кисточки, представляющей из себя узловатую ветку, обмотанную какой-то заскорузлой шкурой, по-видимому, уже и изгвазданной содержимым этих горшочков. — Наши боги самые древние, — тихо заговорил шаман. — Они властвовали над этой землей, когда еще не было ни людей, ни гномов, ни эльфов. И даже троллей и орков было не слишком много. Зато эта земля была полна чудовищ. — Котом, тролли и орки служили пищи. Шаман замолчал, глядя на человека. Герцог Эггмонтеру кратко облизал губы. С самого утра у него во рту не было ни маковой росинки, и ни глотка воды, но он боялся прервать шамана, поэтому со всем возможным старанием изобразил на лице крайнее внимание. — Поэтому, чтобы выжить, нам нужна была сила, любая, до которой мы могли. Тянуться, а ее могли дать только боги. Но у нас было не так уж много того, что мы могли предложить богам. Нас из-за миг было немного и становилось все меньше, поэтому древние отцы нашего народа, выбирая, кому вратиться, предпочли тех, кто готов был не бресковать ничем из того, что мы могли дать, и даже предпочитал именно то, «Чего у нас было в избытке?» Агмандер молча смотрел на шамана. Он забыл о голоде, о жажде, о ноющих ногах и надсадно болещей руке. Ибо сейчас он начал понимать, что же такое темные боги и как они стали властелинами тех, кого остальные считали расами изначально преданными тьме. «Боги едят наши жертвы», — пояснил шаман. «Все равно, что мы понимаем под этим молитву». И само жертвоприношение. Но мы не умели молиться. Мы, говорить-то, тогда не слишком умели, да и теперь дело это хуже вас. Мы не умеем издавать красивые звуки. Мы не слишком искусственны в обращении с камнем, деревом или металлом, и потому не умеем строить величественные дома для поклонения бокам, в которых вы люди собираетесь целыми толпами. И иногда даже приходите в религиозный экстаз. Понимаешь? Герцог медленно кивнул. Шаман вздохнул. Нас было мало. Мы были дикие и намного лучше зверей. Зато в нашей жизни было много боли и смерти. И мы дали богам то, чего у нас было в избытке. И Они откликнулись в наши жертвы. Эггмонтер стоял ошеломленно услышанным вот как. Да эти надутые уроды из императорского ковина просто лицемеры, когда патетически, потрясая руками, клеймят последователей темных богов. — Наши боги честны, — продолжал между тем шаман. — В ответ на то, что мы даем им, они дают нам силу, не спрашивая. Как светлые боги, откуда эта жертва, и как мы ее добыли? Все просто и честно. Жертва — сила. Лучшая жертва — больше силы. И чем больше силы было в жертве, и чем сильнее были ее боли и страха в тот момент, когда мы посвящаем ее нашему богу, тем больше он нам дает силы. Поэтому тебе предстоит научиться. «Извлекать из каждой жертвы всю боль и весь страх, который она может тебе дать, только тогда я скажу, что ты готов пройти посвящение». Агмутер несколько мгновений молчал, осознавая, что ему предстоит, а затем спросил, а где я возьму жертвы. Еще не закончив вопроса, с ужасом понял, что уже знает ответ. Шаман кивнул. «Ну да, ты же человек слишком слаб, чтобы суметь извлечь достаточно боли из любого тролля. Поэтому учиться на троллях для тебя бесполезно, но ты предусмотрительен. У тебя осталось еще достаточно спутников. Ты сможешь научиться?»